Так разгоралась Великая война между сыном и отцом. Но когда Алексей Петрович с секретарем Кейлем скакали в Неаполь, за ними все время безотрывно, как тень, следовала некая подозрительная персона, инкогнито, как доносил Кейль в своих рапортах в Вену. Этой персоной был капитан гвардии Румянцев. Проведав от Румянцева точно, что сын под протекцией Венского двора уже в Неаполе, царь Петр из с п а отправил туда уже такого хитрого дипломата, как п ё т р Андреевич Толстой. — Петр Андреевич, — сказал ему царь при последнем свидании, — ты должен на аудиенции у императора Карла спросить. Для чего он не сказывает нам прямо, где наш сын? л я чего он с нами поступает враждебно? Не только наш Румянцев, а уж и вся Европа знает, что царевич у него. Бенд лежит ц а р е в и ч е м видеться ему все прямо объявить. А ежели император того свидания не допустит, то протестовать нашим именем и объявить им, что мы это за явный разрыв принимаем и что будем за ту неслыханную обиду мстить. Мы вооруженной рукой, принудим цесаря выдать нам царевича. Гневный голос царя-отца громом катился по Европе. е н е для себя отмщения», — искал п ё т р «Нет. Он свое отечество хотел избавить от грозящих ему испытаний». Толстой обо всем этом объявил Карлу напрямик. Император выслушал его с приятной улыбкой, но немедленно же собрал тайный совет из трех министров – графа Зитцендорфа, графа Штаренберга и князя Траудзама. Конференция это обсудила положение и решила, что раз царь знает, где его сын, то дальше скрывать царевича не приходится. Министры предложили поэтому цесарю затягивать время, как можно, с перепиской, пересылками известий и смотреть, как будет обстоять дело с военным положением Петра. Будут у него успехи, одно не будет успехов, другое. Судя по этому, и можно будет говорить с царем по-разному, или уступчиво, или настойчиво. Во всяком же случае положение опасно, потому что характер царя известен. И он, не получив удовлетворительного ответа, может просто двинуть войска из Мекленбургии в с е л е з и ю з а н я т и ю и остаться там до выдачи ему сына. — Во всяком случае, необходимо как можно скорее связаться с королем Англии и заключить с ним союз против Москвы на случай осложнений, — предложила конференция. — Одобряю. Положил резолюцию на докладе конференции министров Карл VI.